Глава двадцатая Рейдл Наемник замер у двери, прислушиваясь к диалогу. С кем беседует Фелиция? Рейдл точно знал, что ее свалившийся на голову женишок отправился развлекать гостей, и никого нового в этом крыле не появлялось, даже слуг. «Можно ли мне как-то залезть в память Фелиции?» послышалось из едва приоткрытой двери. Мне нужно одно крохотное воспоминание о том, как разорвать их... Ой, то есть мой брак с Микаем. Ну, или о родителях, чтобы я не попала в просак Так-так-так... Значит, когда Фелиция говорила о том, что умерла, это было не для красного словца. Рейдл больше удивился не этому факту, а тому, как спокойно к нему отнесся. Он с самого начала почувствовал что с девушкой что-то произошло. После поймал себя на мысли, что начинает увлекаться чародейкой. Долго пытался разобраться, откуда взялись эти внезапные чувства. Они знакомы слишком давно для того, чтобы менять устоявшееся положение отношений. И теперь, теперь даже испытал облегчение. Раньше наемник слышал о переселении душ, легенды, мифы, сказки. Теперь имел честь воочию убедиться в том, что это вообще возможно в который раз удостоверится в своих подозрениях. Но если совсем откровенно, то куда больше его обрадовал тот факт, что Фелиция, точнее ее новое воплощение, совершенно не горит желанием выйти замуж за этого Микаэда Шевиньо. «И как быть?» — упавшим голосом спросила девушка. Рейдл мысленно отметил, что у Фелиции есть помощник, слова которого может услышать лишь она одна наемник не знал, что ответил невидимый проводник, но ответ Фелл услышал. «Самовлюбленный, эгоистичный, шовинистический и совершенно мне неинтересный. Не хочу я замуж, особенно за него». От этих слов у Рейделла проявилась улыбка. «Отлично. Значит, тоже стоит подумать о том, как помочь Фелиции избежать брака. В свое время наемник много слышал про шовиньо. Положительного в этих сплетнях было ноль». Первая и вторая жены Микая тоже были чародейками и тоже из простых семей. Вряд ли такой выбор жен можно списать на совпадение. Вот только Рейдел сразу понял, что копать в этом направлении не стоит. Если монарх до сих пор ничего не предпринял, значит, есть какие-то договоренности. От высшего света Рейдел убежал еще десять лет назад, и возвращаться не было никакого желания. Но с Фелицией надо что-то делать. Ненадолго замерев у двери, Рэй развернулся на пятках и направился в общий холл в поисках хозяина замка и плетен которые помогут в разработке плана. Марина Фелиция «Чему быть того не миновать?» Казалось бы, этой пословице как минимум пару сотен лет, по крайней мере, по меркам моего мира, а до меня только дошло. И именно в тот момент, когда резко распахнулась дверь, и я увидел высокую взрослую женщину она широко улыбнулась и шагнула внутрь с возгласом фелочка милая я оказалась в ее объятиях следом за ней появился низкий на полторы головы ниже женщины грузный мужчина с длинными седыми волосами и ухожененный тоже тронутой сединой бородой фелочка серьезно привет Сдавленно произнесла я, окончательно растерявшись. «Так, Маринка, где наша не пропадала? А везде уже пропадала. Значит, расслабляемся и получаем удовольствие. Даже если все вокруг погрузится в чертово пламя». «Дорогая, как ты?» Матушка Фелиция усадила меня на диван, позволив перед этим чисто механически обняться с папой. «Я думал, у тебя сейчас заказ», — добавил отец. «Так и есть», — осторожно ответила я. «То, что я тут, стечение обстоятельств. Отправляемся завтра рано утром». Внешне Фелиция сильно походила на мать. Темно-русые волосы, насыщенно-синие глаза, прямой нос и пухлые губы. Интересно, от кого она унаследовала характер? «Спасибо тебе за те деньги, что ты выслала». Нам удавалось откладывать для... Ну, ты понимаешь. И нет, не ругайся. Я уж как-нибудь обойдусь без платьев, но замуж тебе за этого человека точно не надо выходить. Обожаю болтливых людей, серьезно. Благодаря им можно сэкономить время на подбор правильных вопросов. Если Геллу удастся выяснить, сколько я задолжала Микаю и, собственно, с какого перепуга среди слуг, Какие сплетни ходят, матушка закатила глаза. И про первую, и про вторую жену, они обе были чародейки. Говорят, он их дочесть высосал, вот они и померли. Крепко призадумалась. Тот факт, что Микай был дважды женат на чародейках, меня ни разу не трогал. Мало ли какие у человека фетиши. Может, он любит, когда в самые нежные моменты над головой фейерболы летают. А вот то, что обе по итогу мертвы, Немного испугала. Интересно, Гел додумается жечь дотла брачный договор или бросит какую-то отмазку вроде я не могу напрямую влиять на то, что происходит в этом мире. Разговор с родителями строился куда проще, чем я предполагала. Вероятно, по той самой причине, что он больше напоминал односторонний монолог. Я отмалчивалась, мама повествовала, а отец вставлял редкие ремарки. С их слов я убедилась в том, что живут они неплохо. Микай их лишний раз не трогает, только собирает ежемесячные отчеты по затратам. Мама убедила меня в том, что лишнего ничего себе не позволяют. Мне всякий раз было неловко это слышать, а еще я ощутила груз ответственности. Мысль «нельзя их тут бросать» зависла над головой домокловым мечом. Что с ними сделает Микай, когда, если уж что уж тут, узнает, что я пропала? подозреваю что ничего хорошего значит фелиция копила денег на откуп от микая причем ладно если только для себя но ведь она еще и родителей хотела отсюда увести судя по их речам раздался приглушенный стук мама бросила за отравленный взгляд на дверь замолчала на полуслове ох что-то мне кажется что все ее рассказы о сказочной жизни при дворе графа всего лишь сказки Но не может человек так испугаться простого стука в дверь. «Войдите!» — произнесла я, успокаивающий, коснувшись руки мамы Фелиции. Дверь бесшумно открылась, на пороге оказался Рейдл. Сердце пропустило удар. Интересно, что происходит в его голове после того, как он узнал про это замужество? «Здравствуйте, мисс Желина. Доброго вечера, мистер Томас. Он прошел внутрь, Чуть поклонился матери, протянул руку отцу. Мое имя Рэдл. Я напарник Фелиции на текущий заказ. Вновь вернулась взглядом к Рэю, испытывала необходимость все с ним обсудить, но отчетливо понимала, что сейчас не самый лучший момент. Хотел сообщить тебе, в этот раз он коснулся меня мягким взглядом и хитро улыбнулся, что нам придется задержаться в графстве на несколько дней. И прежде чем я ментально упала в обморок и высказала все, что думаю на сей счет, Рэй продолжил. Мы с графом заключили пари. «Ты совершенно точно сошел с ума!» В моих словах звучал ужас пополам с восхищением. Мы остались с Рэйдалом наедине. Уж не знаю, что подумали родители, спешно покидая выделенную мне комнату, но улыбки у них были ой какие красноречивые. Узнав, что Рэй заключил с Микаем пари на победу в турнире, а на кону не абы что, а моя свобода, я и сама с удовольствием бы сбежала из комнаты. С такой же улыбочкой. А все потому, что понятия не имела, как на такое реагировать. И что же в этом сумасшедшего? Наемник улыбался, явно довольный своим планом. «Ты же понимаешь, что ты поставил всё протянула я. «Не все, а свою службу на пять лет после выполнения текущего заказа», — поправил меня рей «Считай все», — упавшим голосом произнесла я. До меня только дошло, что живым Мика и Рейдала не отпустят. Граф весьма тщеславен, а значит, накажет наемника за дерзость, если тот не победит. А если победит... Я все узнал. В тот же миг в комнате резко появился гел огляделся и выдал глубокомысленное. «Ой!» «Вот тебе и ой!» Я дернулась от испуга, но решила, что эмиссар душ вполне может подождать. Тут судьба человека решается. «Неужели ты в меня совсем не веришь?» — поинтересовался Рэй, делая шаг ко мне. «Между нами осталось всего ничего. Вряд ли я бы достиг таких успехов в нашем деле, если бы был посредственностью». Он убрал выбившуюся из моей прически прядь за ухо. Дыхание перехватило, я отвела взгляд в сторону и сглотнула. «Ой, как тут у вас интересно!» — Сально произнес Гел, усаживаясь в кресле. Ему разве что попкорна в руках не хватало. «Может, ты силен, хорошо, владеешь мечом?» — хрипло начала я, думая при этом совсем не о мече. «Но там ведь будет еще какая-то...» Проверка на мудрость. "Это ты меня так завуалированно тупым назвала?" усмехнулся Рей. Его взгляд вдруг стал немного колючим. "Да нет же!" возмутилась. "Но ты же понимаешь, что умикая заранее будет ответ". Ф -ф -ф, фыркнул Рей, отступая назад. "Обиделся, что ли? Какие мы нежные". В тот же миг стало неловко. Вроде как совершенно, но почти посторонний мужчина ввязывается в борьбу за мою жизнь. Хм, а почему, кстати? Рэй, я подошла ближе и положила руку на его плечо, игнорируя подхихикивание подглядывающего Гела. Мне очень приятно и важно, честно, но скажи, зачем это тебе? Мне будет достаточно просто откупиться от него. — Пятьдесят тысяч золотых, — услужливо подсказал Гел. — Пятьдесят? «Тысяч? Что?» Последняя выплюнула вслух от удивления. «Сколько?» Насколько я разобралась в местных деньгах, даже в лучшие годы Фелиция столько не зарабатывала. За все время. Даже с учетом тех денег, что лежало в местном банке. Рэй нахмурился, но мое внезапное что? Комментировать не стал. «А еще у тебя до выплаты долга остался всего месяц» припечатал гел. В этот раз ему хотя бы хватило мозгов стереть гаденькую ухмылочку. Ох, если бы не наемник, наблюдающий за мной внимательным взглядом, я бы этому эмисару показала, где души зимуют. Фелиция, тихо, но уверенно начал Рэй. Я совершенно точно ничем не рискую. А вот ты, пытаясь отказаться от моей помощи, рискуешь очень многим. И вообще я, может, это не просто так делаю. «Потом сочтемся». «Натурой?» — кровь прилила к щекам. «Я с трудом прогнала от себя непрошенные мысли. Хотела вновь что-то возразить, но Рэй мягко улыбнулся и направился к выходу. Я обессиленно рухнула на диван, переводя тяжелый взгляд на Гела. Как там говорилось, рано сказка сказывается, да не скоро дело делается. Мне предстоит все тщательно обдумать и понять, Могу ли я хоть как-то помочь Рэддалу в победе на турнире? И после, как забирать из этого дурацкого места родителей Фелиции?